20. Вот, собственно, и все, что я хотел рассказать о Париже и моей парижской любви. С тех пор прошло несколько лет, началось, идет, видимо, уже никогда не кончится то, что мы самонадеянно именуем «перестройкой». Конечно, специально я не интересовался дальнейшими судьбами членов нашей спецтургруппы, но так или иначе, хоть что-нибудь знаю про каждого. Во время последнего военного парада генерал Суринамский стоял на мавзолее, из чего я сделал вывод, что у них с Пипой все хорошо и даже отлично». Забавное, но в духе времени история приключилась с гегемоном Толей. Он все-таки урыл того, кого собирался. Им оказался председатель завкома, часто выезжавший за границу, а по возвращении стращавший рабочий класс ужасами Дикого Запада. Толя зашел к нему в кабинет, якобы по личному вопросу, и молча дал в глаз. Разумеется, гегемона строго наказали, сняли с доски почета, чуть не засудили. А немного позже, когда начались забастовки, Толю как борца с режимом избрали председателем статичного комитета еще кем-то и еще кем-то. Короче, теперь на Урале он большой человек, вроде Валенцы в Польше. Поэт-метеорист и пейзанка, поженившись, уехали жить в колхозную местность, где Сварчикову пришлось серьезно поработать над собой, чтобы не ударить лицом в грязь перед Машенькиной родней, отцом, старшим братом и крестным. Недавно я услышал, что поэт-метеорист стал последователем Уолта Уитмена в смысле сочетания творческого и фермерского труда. Таргонавт выпутался-таки из истории с перстнем, хотя ему пришлось одеть в новые перчатки всю Шереметьевскую таможню. Говорят, сейчас он председатель кооператива, продающего за рубеж молодой московский «Авангард». Друг народов, как и боялись, вскоре после своего исчезновения объявился на радио «Свобода» и выступил с жуткими разоблачениями. Конечно, все, о чем он рассказывал, мы отлично знали и сами, но услышать это из зубуграда еще от знакомого человека было приятно. А недавно уже в качестве заезжего фирмача он выступал по нашему телевидению и небрежно советовал нам, как выкарабкаться из кризиса. За годы, проведенные в бегах, он посолиднил, явно себя зауважал и вставил ровные белые зубы. Спецкора я однажды встретил на улице, он сделал вид, что абсолютно не знает меня и никогда не спал со мной в одной кровати, но я не обиделся. Такая у него работа. А вот о Диаматыче я слышу постоянно, он теперь знаменитый публицист и депутат В своей нашумевшей статье «Сумерки вождей», он, между прочим, утверждает, что если бы в застенках НКВД все твердо говорили «нет», то сталинизм рухнул бы сам собой. Интересно, ждет он моего связного или уже перестал? Товарища Бурова за всю эту историю поперли с работы. Он страшно переживал, запил, разошелся с женой и даже однажды забрел к нам ворогалета. Мы с ним выпили пивка с водочкой, вспомнили Париж, наше со соперничество из-за Аллы, погоревали над его загубленной карьерой. Но жизнь непредсказуема. Недавно товарищи Бурова признали жертвой застоя, честным аппаратчикам, пострадавшим от портократии, назначили на хорошую должность в Моссовет. Пиковский стал директором нашего алгоритма, его выбрали на альтернативной основе, предпочтя правдолюбцу Букину. Почему? Ну, во-первых, ему пошло на пользу то великодушество, с которым он помогал мне поехать в Париж. Во-вторых, Пека вовремя развелся с дочкой бывшего зампреда и даже выступил на собрании с разоблачениями этой коррумпированной семейки. В-третьих, нашим вычислительным дамам нравятся дорогие одеколоны Пиковского. Алла вышла за него замуж и родила девочку, такую же, говорят, красивую и нежную, как она сама. И еще, говорят, Пиковский часто со смехом рассказывает, как его жена, будучи в Париже, вместо того, чтобы купить дубленку, все деньги потратила на вдову Клико. Кстати, Алла ушла со службы, воспитывает детей, и я даже не знаю, как она теперь выглядит. Только однажды мне удалось рассмотреть сквозь затемненные стекла черной директорской «Волги» какой-то смутный женский силуэт. Но вполне возможно, это была и не Алла, а очередная одинокая дама, пользующаяся бескорыстной гормональной поддержкой Пиковского. А я по-прежнему работаю в алгоритме, в той же должности, но с надбавкой. Поначалу мне, правда, передавали предложение директора, чтобы я поискал себе новое место, но рядом с Рогалета программистских контор больше нет, а менять привычки и привязанности почти в сорокалетнем возрасте нелепо. Постепенно Пека смирился с моим присутствием и даже стал поручать мне ответственные задачи. Сейчас, например, мастерю систему, которая будет просчитывать коэффициент устойчивости правительства. Условное название – Хас Булат. После моего возвращения из Парижа Вера Геннадьевна стала относиться ко мне бережливее и даже решила, что в случае чего можно завести и второго ребенка. А вот долгожданную дубленку носить она не захотела. Сказала, что жмет в проймах и продала своей сплетницы подружке. Что еще? Вики постоянно звонят разные соплевые ухажеры, к телефону не пробьешься, из-за этого она в постоянных контрах с матерью, и та в отместку не разрешает ей пользоваться своей косметикой. Тараканов я все-таки повывел, подобрал замечательную траву из восьми ингредиентов. Наша квартира теперь, наверное, и в таракане, в картине мира называется «Страна погибших братьев» или еще как-нибудь в этом роде. Кстати, недавно я прочитал, что парижские отели страдают от невиданного нашествия прусаков. Может организовать СП и заработать валюту? По этому поводу надо выпить еще. Моя кружка вмещает две порции. А ваша Конец книги. Запись произведена проектом «Открытая студия» в октябре 2006 года. Читал ДММ М. Доро.